память святых сорока дев-постниц и Амуна, учителя их. Эти святые девы происходили из Адрианаполя Македонского и, просвещенные диаконом Амуном, уверовали во Христа. Вавд, правитель того города, потребовал их к себе на суд и придал их многим мучениям, чтобы принудить их поклониться идолам, Они помолились Богу, и вдруг идольский жрец невидимой силой поднят был на воздух и, пробыв долгое время, упал на землю и умер. После этого мучитель велел повесить святого Аммуна и строгать его по ребрам. Затем на голову его надели раскаленный шлем, но святой мученик был чудесно избавлен от него. Тогда послали святого Аммуна со святыми девами в Ираклию, к другому мучителю. По его приказанию, десять из них были брошены в огонь, восемь были вместе со своим учителем усечены мечом, некоторые скончались, пораженные мечом в уста и в сердце, шесть из них были заколоты ножом, а прочие шесть отошли к Господу после того, как им вложили в уста раскаленное железо.